Глава 60 Трещал хворост в очаге, прокопченном за два столетия, с огромными ржавыми крючами для колбас и окороков, с двумя каменными святыми по бокам. На одном висела светлая шляпа гарина, на другом — засаленный офицерский картуз. У стола, освещенные только огнем очага, сидели четверо. Перед ними оплетенная бутыль и полные стаканы вина. Двое мужчин были одеты по городскому. Один скуластый, крепкий, с низким ежиком волос. У другого длинное злое лицо. Третий, хозяин фермы, где на кухне сейчас происходило совещание, генерал Субботин, сидел в одной холщовой грязной рубашке с закатанными рукавами. На Начисто обритая кожа на голове его двигалось, Толстое лицо с взъерошенными усами побагровело от вина. Четвертый, Гарин, в туристском костюме, небрежно водя пальцем по краю стакана, говорил. «Все это очень хорошо, но я настаиваю, чтобы моему пленнику, хотя он и большевик, не было причинено ни малейшего ущерба. Еда три раза в день, вино, овощи, фрукты». «Через неделю я его забираю от вас. Белегийская граница?» «Три четверти часа на автомобиле», — торопливо подавшись вперед, сказал человек с длинным лицом. «Все будет шито-крыто. Я понимаю, господин генерал и господа офицеры», — Гарин усмехнулся. «Что вы, как дворяне...» Как беззаветно преданной памяти замученного императора действуете сейчас исключительно из высших, чисто идейных соображений. Иначе бы я и не обратился к вам за помощью. «Мы здесь все люди общества, о чем говорить?» – прохрипел генерал, двинув кожей на черепе. «Условия, повторяю, таковы. За полный пансион пленника я вам плащу тысячу франков в день, согласны?» Генерал перекатил налитые глаза в сторону товарищей. Скуластый показал белые зубы, длиннолицый опустил глаза. «Ах, вот что!» — сказал Гарин. «Виноват, господа, задаточек!» Он вынул из револьверного кармана пачку тысячи франковых билетов и бросил ее на стол в лужу вина. «Пожалуйста!» Генерал крякнул. Подвинул к себе пачку, осмотрел, вытер ее живот и стал считать, сопя волосатыми ноздрями. Товарищи его понемногу стали придвигаться, глаза их поблескивали. Гарин сказал, вставая, «Видите пленника!»